В пользу российской ревностный рачитель. Человек велико-высокого ума, острого рассуждения и твердой памяти, В пользу российской во всех обстоятельствах ревностный рачитель и трудолюбивый того сыскатель. Писал первый русский историк. Василий Никитич Татищев, 1686-1750, о человеке, с которым его связывали годы совместной работы. О самом необыкновенном из всех причастных к созданию в 1701 году в Московской Сухаревой башне школы математических и навигацких наук и становлении высшего технического репрессора Взравание в России Якове Велимовиче Брюсе 1670-1735. Учёный Брюс, проснувшийся в народе русском фаустом, сказал о нём Пушкин в романе Араб Петра Великого. Именно он якобы построил Сухареву башню и был её главным обитателем. Разумеется, это не так. Но ведь не случайно же 300 лет бытоет в народе эта легенда. И учиться в тех школах, выше описанным наукам с прележием. Предок Брюса прибыл во Францию в IX веке. из Скандинавии в дружне прославленного викинга Хрольва пешехода, основателя династии норманнских герцогов. В 1066 году норманнский рыцарь Робер де Брюс отправился покорять Англию в войске своего герцога Вильгельма Завоевателя. И его потомки стали лордами Аннам Дейла и женился на племяннице шотландского короля Уильяма Льва, когда мужская линия королевского рода пресеклась. Роберт I, Брюс, в 1306 году стал шотландским королем. Его сын Дэвид умер бездетным. И трон Наследовали потомки Уильяма Сёрта и Марджери Брюкс, дочери короля Роберта. Из этого шатландского клана, гордившегося родством с королями, происходил Уильям Брюс, перебравшийся в Россию в 1647 году при Кромвеле. Он умер в 1680 году командиром полка и генерал-майором. Его сыновья Роман и Яков получили хорошее домашнее образование. Младший Яков с детства проявлял склонность к математическим наукам. В 1683 году их записали в придворную службу в один из потешных полков 11-летнего царя Петра. Братья находились при Петре Алексеевиче ещё с юных его лет, и его дело считали своим делом, пишет Алексей Толстой в романе Петр I. Своё настоящую непотешную военную службу Яков Грюс начинал в 17 лет в войсках фаворита царевны Софьи боярина Галицина. В течение прапорщика он участвовал в крымских походах 1687 и 1689 годов, окончившихся позорным провалом. В августе 1689 года, в момент решающего противостояния Софьи и Петра, Яков Брюс уезжает из Москвы, где обосновалась правительница. Троица Сергею в лавру. Её домом царю